Глава 16. Екатерина. Его голос прозвучал низко, но насыщенно. Выразительные глаза незнакомца мягко скользнули по моему телу, оценив мой внешний вид, после чего уголки его губ приподнялись в улыбке. «Я ждал тебя, тебе уже лучше». Меня завораживал его голос и образ в целом. Он был красивым мужчиной, очень красивым, статным, зрелым, сильным. Он с явным интересом смотрел на меня, не скрывая восторга. Я попыталась улыбнуться в ответ, хоть меня и поколачивала от волнения. Но все же я переселила свои реакции, зная, что незнакомец не причинит мне вреда, поэтому шагнула к нему навстречу. Подойдя поближе, смогла получше рассмотреть его лицо. «Здравствуйте, да, мне лучше». Хоть мне много всего хотелось ему сказать, я многом хотелось спросить, я не знала, с чего начать диалог. Я испытывала неловкость и застенчивость, когда поняла, какой интересный мужчина возвышался передо мной. Он был крепким, высоким, с проницательными глазами, орехового оттенка. В каждом жесте, взгляде, частичке его внешности ощущалась мощь и сила. Черты лица были сильными и волевыми. Контурные линии подчеркивали его мужественность и харизму. Прямой нос, островатый подбородок и выразительные брови придавали его лицу привлекательности некую... Таинственность. Крепкие широкие плечи и подтянутая фигура говорили о физической силе, активном образе жизни, в каждом движении и манере поведения ощущалась уверенность в себе и хладнокровное спокойствие. Все в его образе выдавало лидера, человека могущественного и серьезного, с большими связями, которым окружающие испытывали уважение, возможно, даже некий страх. Также у незнакомца присутствовало особое впечатляющее чувство стиля. Интерьер дома произвел на меня впечатление, как и сам он. Правильно, со вкусом подобранный костюм, в том с рубашкой из черного шелка, подчеркивал его статус, свидетельствовал о хорошем вкусе. На шее я заметила золотую цепочку, а на запястье тяжелые наручные часы и золота. Этот мужчина любил дорогие вещи и любил жить дорого. Между нами повисло неловкое молчание, тогда мужчина прокашлялся и сказал... «Что ж, я рад за тебя. Присядем?» «Да, конечно, присядем. Нам нужно многом поговорить». Указал мне на диван возле камина, а сам сел рядом на кресло. Я была благодарна, что он соблюдает дистанцию и не давит на меня. Сейчас я была крайне уязвима и чувствительна, особенно к мужчинам. «Мария!» — окликнул кого-то, не прошло и минуты, как в комнату вошла темноволосая девушка в форме служанки. «Чай, пожалуйста, и кофе». Кивнув, девушка торопливо удалилась. «Меня зовут Роман Арбатов, я знакомый твоего отца. Он рассказывал тебя обо мне?» Наконец мой спаситель представился, а я отметила, что у него даже имя звучит грозно и красиво. Чувствуется власть, величие, некая породность. Я отрицательно качнула головой, сжав пальцами подол платья. Честно говоря, не успела рассказать, времени было мало, надзиратель едва меня не поймал на несогласованном разговоре, поэтому я до конца не знала, как папа вытащит меня из тюрьмы. Я понял, нахмурился он. Вот почему ты была такой бледной и запуганной, а потом сразу потеряла сознание. Наверное. Сейчас можешь ни о чем не переживать, ты в безопасности, дело закрыто, поспешил успокоить и приободрить. Но есть некоторые нюансы, которые нужно с тобой согласовать, чтобы ни у кого из нас не было проблем, хорошо? Да. Ты должна отдать слово. Пообещать мне, что больше не вернешься в столицу и не будешь искать встречи с теми, от кого бежала. Обещаю. Конечно, я больше ни за что на свете не вернусь к Вове. Видеть Снежану или его мамашу тоже не горю желанием. Пусть лучше выпить яду, чем позволит тебе снова пережить такое. Отныне у тебя будет новое имя. «И новая жизнь». «Новое имя?» «Уж прости, придется смириться». «Нет-нет, все в порядке. Что ж, честно говоря, я мечтала о новой жизни». «Вот и хорошо, тогда я это организую». «А как то девушка? Она сильно похожа на меня». «Ты верно отметила и, наверное, догадалась». Роман Арватов по деловому закинул ногу на ногу. «Продолжал не сводить с меня глаз. Она преступница. Настоящая преступница». Она будет сидеть вместо тебя. Никто не узнает, я все лично проконтролировал. Мои люди меня не подведут, у меня связи. Возможности этого человека просто поражают. Даже и не знала, что у папы есть такие друзья. Как? И откуда? У меня, честно, нет слов выдохнула я не переставаю удивляться. Спасибо, спасибо вам большое. Служанка принесла нам напитки и десерты. Поблагодарив ее, я попробовала предложенное угощение. Арбата взял с под подноса чашечку с кофе. Изящно отпил так и продолжая все время смотреть на меня. И мне казалось, его темно-ореховые глаза полыхали, когда он увидел меня. «Тебе идет это платье. Нравятся мои подарки? А дом?» «У вас очень красивый дом. Я не могу передать словами свой восторг. И за вещи тоже большое спасибо». «Как я могу вас отблагодарить?» Мужчина слегка выгнул бровь со звоном, поставив чашку на блюдце. «Можно задать вопрос?» «Спрашивай, Катя. Откуда вы знаете моего отца? Как так получилось, что вы согласились помочь?» «Вы близкие друзья?» «Не совсем». Я немного напряглась от ощущения холода, появившегося в воздухе. Это заставило меня таиться в ожидании чего-то шокирующего. Мы сидели вместе. Сидели, в глазах резко потемнело. Боже, он преступник, уголовник, опасный человек. Что, если Арбатов убивал людей? Вот теперь от самых стоп в голове хлынула паника. Папа, почему же не сказал, не предупредил? Что еще мне откроется такого, от чего кровь в жилах застынет? Какие подводные камни? Я предчувствовала. Нет, я знала, что бесплатным сыр бывает только в мышеловке. И всякой сделки есть своя цена. Я думала, папа уладил этот вопрос и сумел договориться. Я же его родная дочь. Он не может подвергать меня опасности. Вытащили из одной ямы со змеями и кинули в другую. Но я ошибалась. В тот самый важный момент отец не успел озвучить. Нас прервали. Связь оборвалась. Что теперь этот человек от меня потребует? А что еще, кроме как стать его игрушкой? От ужаса у меня затряслась рука, я не смогла удержать чашку, поэтому поставила ее на стол, немного пролив чаю. Екатерина, все в порядке? Роман заволновался, наклонившись ко мне ближе, заставляя меня забыть обо всем на свете, кроме разочарования. Ты побледнела, испугалась, я тебя напугал. Однако мужчина поспешил меня успокоить, пока я себя не довела до очередного обморока на нервные почве. Я робка кивнула, отведя взгляд в сторону от его Серьезного лица с грозными очертаниями. Меня посадили за взятку. Но я сумел выйти быстро. Я никого не убивал, не грабил, не терроризировал. Так мы и познакомились с твоим отцом, он-то подтвердит. Тебе не следует меня бояться, я не серийный убийца. Просто кое-кто из моих конкурентов решил меня насолить. Выдохнула, От сердца отлегло. «Слава Богу, надеюсь, это так». Роман, правда, меня успокоил. Его голос звучал спокойно, спокойное спокойно уравновешенное поведение заставляло верить. «Хорошо, я сделала паузу, я верю вам. Вы честный человек, вы уже доказали, что вас не следует бояться. Действительно, если бы хотел что-то нехорошее со мной сделать, уже бы сделал, а не возился, как с принцессой. Все же я доверяю своему отцу, он не стал бы подвергать меня риску. Папа слишком сильно меня любит». Арбатов внезапно улыбнулся, я почувствовала странное ощущение в области груди, как будто иголочкой кольнуло. От его улыбки стало теплее и спокойнее, его улыбка завораживала и гипнотизировала. За ней скрывался добрый, надежный, честный мужчина. «Я не сделаю тебе больно никогда, ты мне нравишься, Катя». На сердце забилось быстрее, когда Роман встал с кресла и пересел на диван. Он придвинулся ко мне ближе, дотронулся до моей руки своей. Очень осторожно и бережно, а потом вновь заглянул мне в лицо. Рядом с ним я почувствовала бешеный прилив сил. От него исходило какое-то магнетическое притяжение, которому я не могла сопротивляться. Моя рука лежала в его ладони, и в этот момент я почувствовала, как каждое его действие вызывало во мне трепет. Он смотрел на меня с таким вниманием и проникновенностью, что я чувствовала, как кровь начинает бурлить в жилах. Такая сильная и красивая, прошептал он, мягко проводя пальцами по моей руке. И такая уязвимая одновременно. Ты заслуживаешь быть счастливой, Катя, я хочу сделать все возможное, чтобы ты снова улыбалась. Я молчала, потому что его слова заключали в себе нечто большее, чем просто комплименты. Мой разум боролся с эмоциями, но мое сердце было охвачено странным волнением, которое я еще никогда не испытывала. Я немного не понимала, Романа, почему именно я, когда успела ему понравиться, если мы прежде не виделись. Я не особо верю в любовь с первого взгляда. Это не значит, что я не существует. Но и тут он дал мне ответы.